Когда Жискар думал о своем единственном посещении Земли, в памяти его сразу всплывали подробности, последовавшего за этим визита командира в Институт робототехники. Устроить такую встречу оказалось делом нелегким. Амадира, тяжело переживавший свое поражение, всячески уклонялся от визита к Фастальфу. Он считал это унизительным. «Ну что ж», — сказал тогда Фастальф Жискару. «Я могу позволить себе великодушие победителя и сам пойду к нему. В конце концов, должен же я с ним увидеться». Фастельф стал членом Института робототехники после того, как благодаря Бейли Амадиру не удалось осуществить свои политические амбиции. Тогда Фастельф передал в Институт все сведения о создании и эксплуатации человекоподобных роботов. Сколько-то их было сделано, а затем проект приказал долго жить, и Фастельф занервничал. Сначала Фастельф решил прибыть в институт без сопровождения роботов. Явиться без охраны, можно сказать, голым. Самое сердце все еще сильного вражеского лагеря. Это был знак не только доверия и дружелюбия, но и полнейшей уверенности в себе. И Амадира должен был понять это. Фастельф продемонстрировал бы, что убежден, Амадира и вся его команда не посмеет пальцем тронуть единственного врага, легкомысленно явившегося прямо в волчью пасть. Но затем Фастельф сам не зная почему, изменил решение и взял с собой Жискара. Со времени последней встречи с Фастальфом Амадира, похоже, немного похудел, но по-прежнему был высок и крепок, однако утратил свою самоуверенную улыбку. И когда при появлении Фастальфа он попытался изобразить ее, она более напоминала звериный оскал, впечатление усиливал угрюмый взгляд. «Ну, Келдин», — сказал Фастальф. «Мы нечасто видимся, несмотря на то, что уже четыре года коллеги». «Бросьте ваше показное благодушие, Фастальф!» раздраженно рявкнула Мадира. «И называйте меня Амадиро. Мы коллеги только по работе, и я не скрываю, и никогда не скрывал уверенности в том, что ваша внешняя политика – самоубийство для нас». За спиной Амадира стояли три робота. Огромные, блестящие. Подняв брови, Фастальф посмотрел на них. А вы неплохо защищены от мирного человека и его единственного робота. Вы прекрасно знаете, что они не нападут на вас. А почему вы пришли с Джискором, а не с вашим шедевром Дэниелом? дэнилу лучше держаться от вас подальше, Мадиро. Так безопаснее. Шутить изволите. Мне больше не нужен Дэниел. Мы делаем собственных человекоподобных роботов. На базе моих чертежей? Усовершенствованных. Однако вы их не используете. Вот поэтому я и пришел к вам. Я знаю, что мое положение в институте чисто номинально. И даже мое присутствие нежелательно, не говоря уже о моих суждениях и рекомендациях. Однако я как сотрудник института протестую против вашего нежелания использовать человекоподобных роботов. А как, по-вашему, мы должны их использовать? «Предполагалось, что человекоподобные роботы будут осваивать новые миры, куда впоследствии иммигрируют космониты, не так ли?» «Но против этого вы и выступали, не так ли?» «Да, выступал. Я хотел, чтобы космониты сами обустраивали новые планеты. Этого, однако, не произошло. И, как я теперь вижу, вряд ли произойдет. Тогда давайте пошлем человекоподобных роботов. Это все же лучше, чем ничего». Все ваши альтернативы ничего из себя не представляли, пока в Совете не возобладала ваша точка зрения. Космониты не поедут в необустроенную глушь, и им, похоже, не нравятся человекоподобные роботы. Так вы же не дали космонитам шанс полюбить их. Земляне уже начали заселять новые планеты, даже самые дикие, и делают это без помощи роботов. Вы прекрасно знаете разницу между землянами и нами. «Их на земле 8 миллиардов плюс множество поселенцев!» «Ну и нас пять с половиной миллиардов!» «Это не единственное различие!» — сердито сказала Мадира. «Они плодятся, как насекомые!» «Нет, численность земного населения стабильна вот уже несколько столетий!» Но у них есть потенциальная возможность. Если они дружно бросятся в эмиграцию, то легко могут производить по 160 миллионов особей каждый год. И по мере завоевания новых миров это число будет расти. Но и мы способны увеличить прирост населения до 100 миллионов в год. Биологически, да. Но не социологически. Мы живем долго и не хотим уходить так быстро. Мы можем послать большую часть новых людей на другие планеты. Они не поедут. Мы дорожим нашими людьми, сильными, здоровыми, способными прожить почти четыре столетия. Земля же не ценит людей, которые живут меньше ста лет, страдают от болезней и выживают у зума даже за этот короткий промежуток времени. «Для них не имеет значения, что они будут ежегодно обрекать миллионы на нищету и гибель. В сущности, даже сами жертвы не боятся нищеты и смерти, поскольку ничего другого на Земле не имеют. Эммигрирующие земляне улетают из своего зачумленного мира, хорошо зная, что хуже уже не будет, а мы, наоборот, ценим наши благоустроенные и уютные планеты, и нам нелегко покинуть их». «Сколько раз я слышал эти аргументы. Между прочим, Амадира, Аврора тоже когда-то была дикой планетой, а стала удобной и уютной. И так было с каждым внешним миром. Мне тоже осточертели ваши аргументы, но я не устаю отвечать на них. Пусть Аврора была примитивной, но ее заселили земляне, а другие внешние миры заселялись если не землянами, то космонитами, которые еще не забыли о своем земном происхождении. Но теперь не те времена. То, что сделали тогда, сегодня сделать нельзя. Он хищно оскалился. Нет, Фастальф, ваша политика направлена на то, чтобы сотворить галактику, населенную одними землянами, в то время как космонитам должен прийти конец. Теперь вы видите, что так и происходит. Ваша знаменитая поездка на Землю два года назад стала поворотным пунктом. Вы предали собственный народ, подтолкнув этих полулюдей к экспансии. Всего за два года они заняли 24 планеты, и число это растет. Не преувеличивайте, ни один из поселенческих миров еще не готов к заселению и не будет готов еще несколько десятилетий, и не все они окажутся подходящими. Так что, когда ближайшие планеты будут заняты, шансы на дальнейшее заселение уменьшатся, и первоначальный поток спадет. «Я одобрял их экспансию, потому что рассчитывал и на нашу. Мы еще можем догнать их, если постараемся, и в здравом соревновании займем галактику вместе». «Нет», — сказала Мадира, — «то, что вы имеете в виду, самая деструктивная политика из всех возможных. Дурацкий идеализм. Экспансия односторонняя, и таковой останется, что бы мы ни делали. Земляне лезут безудержно, и их нужно остановить» пока они не стали слишком сильными. Как вы предлагаете это сделать? У нас с Землей подписан договор о дружбе, где особо оговорено, что мы не станем препятствовать их экспансии в космосе. Они не тронут ни одной планеты в радиусе 20 световых лет от каждого внешнего мира, и они строго соблюдают свои обязательства. О договоре всем известно. Всякий знает что ни один договор не будет соблюдаться, если он начнет действовать против государственных интересов, более могущественной из подписавших его сторон. Я не признаю ценности этого договора. — А я признаю, и он будет соблюдаться. Амадиро покачал головой. — Трогательная вера. Как он будет соблюдаться после того, как вы отойдете от власти? — Я пока не намерен отходить. — Как только земля и ее поселенцы станут сильнее, Космониты испугаются, и вы долго у власти не удержитесь. А если вы разорвете договор, уничтожив поселенческие миры, и закройте ворота на Землю, станут ли космониты эмигрировать и заселять галактику? Скорее всего, нет. Но если мы решим, что нам этого не надо, что нам и здесь хорошо, так не все ли равно? В таком случае галактика не станет человеческой империей. Ну и что? Тогда космонитам придет конец, даже если и Земля погибнет. Излюбленная трескучая фраза вашей партии, Фастельф. Нет никаких доказательств, что такое случится. Но даже если это случится, это будет наш выбор, по крайней мере. Мы хоть не увидим, как маложивущий варвар захватывает галактику. Вы всерьез намекаете, что хотели бы увидеть смерть космической цивилизации, лишь бы остановить Землю? «Я надеюсь, что мы не погибнем, Фастельф, но если случится худшее, тогда что ж, моя смерть не менее страшна, чем триумф этих недочеловеков, маложивущих, пораженных болезнями существ, от которых мы произошли, и с которыми больше не имеем генетической общности. Разве мы черви, потому что миллиарды лет назад наши предки были червями?» Фастельф сжал губы и направился к выходу. Торжествующая мадира не остановил его.